Глава пятая. Мне кажется или нет? Задумчиво протянул Добрыня машинально, готовя самое мощное плетение из своего магического арсенала. Если ты про головы, то не кажется. Отрицательно покачал головой Алёша, готовя к бою свой лук. Трехголовый дракон! Усмехнулся Муром. К нам что, летит змей Горыныч? Учитывая, что эта локация находится на границе условно-славянского кластера, это действительно он. Алеша с сомнением посмотрел на зачарованную на огненный урон стрелу. Наверное, бронебойные будут поэффективней. А драться обязательно, вздохнул Добрыня. Может, получится с ним договориться. По опыту европейского и китайского кластеров не выйдет. Муром с сомнением посмотрел на свой плуг. Это условный рейд-босс, который появился в результате нашего квеста. «Но мы же еще не раздобыли меч-кладенец», — удивился Добрыня. «Значит, сделали что-то другое», — усмехнулся Алеша. «И я оставлю на чему. Помните четыре условия пробуждения истинного огня?» «Точно», — кивнул Муром. «Истинный огонь. Осталось только понять, чего он хочет». «Страж! Кубик!» Алеша оглянулся на так и не дождавшихся своей очереди игроков. «Срочно доложите наставнику корду. Собирайте рейнджеров и занимайте стены». «Я к наставнику!» Тут же сориентировался кубик. «Я на стену!» — кивнул страж. «Иван Иванович крикнул в никуда Илья. «Срочно в тронный зал и на стену!» Перед игроками тут же появились два светящихся круга, И страж с кубиком убыли готовиться к отражению воздушной атаки. «Репсак!» — крикнул Добрыня, вспомнив про своего фамильяра. «Нужна помощь!» «Слушаю!» — отозвался пришедший на зов призрачный библиотекарь. «Видишь дракона? Как нам с ним бороться?» «Баллисты, бронебойные стрелы, каменные и ледяные сосульки!» — немедленно отозвался Репсак. «Вот только... зачем?» «Думаешь, можно избежать драки?» — с надеждой протянул Добрыня. «Истинный огонь появляется только тогда, когда мир находится на краю катастрофы». Репсак безразлично посмотрел на приближающегося к замку дракона. «Чума, скверна, война, истончение межмирных границ — вот что его интересует». — Ага, — скривился Алёша. — И тут у него на пути наш замок, с нескольких сторон окруженный чумой. Про скверну я и вовсе молчу. Мы с ней так до сих пор и не разобрались. — И жёлтая комната, — добавил Добрыня. — Не знаю, считается ли это за истончение границ, но из неё можно попасть в другой мир. Рипсак Муром мрачно следил за подлетающим к замку драконом. Что будет, если мы нашпигуем его стрелами? Думаю, призрак совсем по-человечески поджал губы. Он спалит замок дотла, а это неприемлемо. Как нам быть, Рипсак? Продемонстрировать, что мы тоже боремся с чумой и скверной. А если все же дойдет до битвы, Уточнила Алеша? Свести ее к поединку? С этими словами Рипсак принял форму золотого доспеха. «Можете быть спокойны. Если кто-то из вас погибнет, резервный совет продолжит дело трех богатырей». «Вот спасибо, утешил», — Алеша покачал головой. «Муром, что скажешь?» «Отдай приказ рейнджерам обстреливать зараженную чумой площадь огненными стрелами», — принялся перечислять глава клана и выведи на стены несколько чумных докторов, чтобы он видел, что мы хорошие парни. Отличная мысль, кивнула Леша. Но если что, мои ребята не будут сидеть сложа руки и смотреть, как эта ящерица-переросток сжигает наш замок. Разберемся. Нахмурился Муром и посмотрел на Добрыню. Готовь все защитные плетения, какие есть, и свое болото. Попробуем лишить его подвижности. «Хорошо», — кивнул гном. «Вот только я сомневаюсь, что он решит приземлиться». «А это уже моя забота», — отмахнулся Муром, открывая инфраструктурную вкладку замка. «Иван Иваныч, срочно пять аркболиз на стены». «Буду через двадцать минут», — отозвался домовой и, не думая появляться на дозорной площадке. «Долго», — проворчал Муром. Придется нам, братья, его немного отвлечь на себя. Что еще есть из защитных построек? Деловито уточнил Алёша, беря на прицел подлетающего к замку дракона. Если ты про местный аналог ПВО, то замок может предложить лишь стихийных магов. Против каких-нибудь гарпий или горгулий самое оно. Но против дракона, что еще? «Есть орлиное гнездо, но тут запутанный квест по поиску яйца». «Еще?» «Утес Грифона, но там условия еще хлеще». «И это все?» «Погоди-ка», — нахмурился Муром, добираясь до конца списка. «Мужики, вы не поверите, появилась новая постройка». «Дай угадаю», — усмехнулся Алеша. «Какая-нибудь башня дракона?» «Логово дракона», — поправил друга Муром но еще час назад его там не было. «Рекомендую начать постройку логова», в голосе Репсака мелькнул интерес, вместо аркбалист. «Таким образом мы продемонстрируем ему дружелюбные намерения». «Не согласен», покачал головой Алеша. «Нам срочно нужно свое ПВО, чтобы говорить, если не с позиции силы, то как минимум на равных». «Иван Иванович, строй логово», Принял непростое решение Муром. «Алеша, если я ошибся, то вся надежда на корды и рейнджеров». «Что до аркбалист?» Богатырь посмотрел на трехголового дракона, закладывающего вираж. «То мы уже не успели». «Мне кажется, или он облетает замок?» Пробормотал Добрыня, держа на готове плевок магмы. «Облетает», — подтвердил Муром. «Иван Иванович. «Будь готов в любой момент перенести нас поближе к дракону!» «Ну, мужики!» — выдохнул Алёша, стискивая свой лук. «Удачи нам!» Дракон описал вокруг замка широкий круг и коршуном упал на южный сектор. Из раскрытых пастей хлынули испепеляющие все живое струи огня. Израженный чумой лес в мгновение ока перестал существовать. Дракон не разбирал, кто находится на зараженной территории — НПС, мобы, монстры, игроки. Он деловито и планомерно выжигал поразившую лес напасть, причем не делая разницы между чумой и скверной. Казалось, еще несколько минут, и от пораженного чумой и скверной южного леса останется лишь черная прогалина, но не тут-то было. В какой-то момент болезненная сосна от чехоточного вида, который было физически плохо, Внезапно рассыпалось белёсыми хлопьями, а в дракона полетела клякса мутного гноя. Дракон ловко плюнул с густком огня, испепеляя кляксу в воздухе, но в следующий момент ему пришлось закладывать резкий вираж. Все больше и больше зараженных деревьев исчезали, превращаясь в белёсые копья противного на вид гноя. Дракон недовольно заревел и взмыл вверх. Пролетая мимо замка, он заметил приготовившихся к бою рейнджеров и Добрыню, готового в любой момент высвободить бьющуюся в руках магию. Раздался повторный рев, на этот раз раздраженный, и дракон принялся описывать над замком широкие круги. Со стороны казалось, что он просто взял передышку, но Илья точно знал. Дракон оценивает риск со стороны замка и расставляет приоритеты. Попадать между молотом и наковальней ему не улыбалось. «Алеша, огненные стрелы!» «Ты уверен?» — позволил себе переспросить эльф, бросив на друга настороженный взгляд. «Уверен», — кивнул Муром. «И пусть нарисуют ими круг перед стенами. Смогут?» «Обижаешь», — оскорбился Алеша, сообразив, что хочет увидеть Илья. «Будет тебе посадочная площадка» а в следующую секунду десятки зачарованных стрел полетели со стен. Дракон, заревев нечто грозное, взлетел было повыше, но, заметив, что стрелы летят не в него, а вниз, начал заинтересованно снижаться. Причем одна голова не отрывала взгляда от лесов, зараженных скверной чумой. Вторая внимательно следила за появляющимся на земле огненным кругом. Ну а третья с любопытством вытянулась в сторону богатырей, И от взгляда древнего ящера все тело покрылось гусиной кожей. «Иван Иванович, портал в середину круга!» — крикнул Муром. «Брат, ты уверен?» — Алеша недовольно зыркнул на плавно снижающегося дракона. «Потеряем преимущество!» «Уверен!» — уверенно кивнул Муром. «Идем на «вы» с открытым забралом!» «Идем!» — поддержал его Добрыня, готовясь шагнуть в появившийся портал следом за другом. А, бог с ним!» — махнул рукой Алёша. «Если что, я эту ящерицу из земли в ежика превращу. Вместе, братья!» «Вместе!» — прогудел Муром и шагнул вперед. Прямо с вышки в открытый домовым портал. За ним Алёша и практически сразу Добрыня. Появившись на земле, Илья посмотрел наверх, на плавно снижающегося дракона и махнул своим плугом. «Лети сюда, Горыныч!» — прогремел Муром. «Разговоры говорить будем!» «Про скверну, чуму!» — крикнул Добрыня. «И про межмирные угрозы!» «И не боись!» — присоединился к друзьям Алеша. «Не обидим!» Дракон тяжело приземлился в центр горящего круга, и все его три головы уставились с немигающим взглядом на богатырей. И если в небе он казался не таким уж большим, то сейчас над далеко не маленькими богатырями возвышалась стальная огнедышащая машина, да еще и с тремя головами. «Не боись, говоришь», — опасно прищурилась левая голова. «Не обидим, говоришь», — протянула правая. Давненько мы не встречали, с угрозой в голосе прогудела центральная, такого самоуверенного обеда. И дракон, не дожидаясь ответа, распахнул свои пасти откуда немедленно вырвалась струя нестерпимо жаркого пламени.